Ханна. Плюс один. Во время церемонии я сидела одна, зажатая на лавке между какими-то кузинами Джулс. Чарли сидел впереди, как ближайший друг. Когда Джулс шла к алтарю, Был один странный момент. На ее лице застыло такое выражение, какого я раньше никогда не видела. Похоже на испуг. Глаза распахнуты, а губы сжаты в тонкую линию. Интересно, видел ли это кто-то еще? Или я вообще все себе напридумывала? Потому что к тому моменту, как Джулс дошла до Уилла, Она вся сияла. Счастливая невеста, какую все и ожидали увидеть, приветствует своего жениха. Вокруг меня все вздыхали и перешептывались, как прекрасно они смотрятся вместе. Все остальное прошло очень гладко. Никто не запнулся, произнося клятвы, как иногда случается на некоторых свадьбах. Они оба говорили громко и четко, пока остальные молча наблюдали. Единственный посторонний шум — свист бриза среди надгробий. Хотя на самом деле я не смотрю на Джулс и Уилла. Вместо этого я пытаюсь разглядеть Чарли в первом ряду. Мне хочется увидеть его лицо, когда Джулс скажет «да». Но это невозможно. Отсюда видны лишь его макушка и плечи. Я одергиваю себя. А чего вообще я жду? Какое доказательство я могу прочесть на его лице? И внезапно все закончилось. Люди вокруг резко раздражаются смехом, болтовней. Та же самая женщина, которая пела, пока Джулс входила в часовню, поет и сейчас под аккомпанемент скрипки. Все слова на гельском. Ее голос, ангельский, высокий и чистый, жутким эхом отдается от разрушенных стен. Я иду за гостями на улицу, уклоняясь от огромных цветочных композиций. Больших букетов ярких полевых цветов, которые, наверное, очень дорогие. Они так сочетаются с местным пейзажем. Я думаю о нашей свадьбе. О том, как подруга моей мамы, Карен, сделала нам скидку на цветы. У нас все было выдержано в пастельных тонах, но я и не жаловалась. Мы никогда не смогли бы позволить себе хорошего флориста. Интересно, каково это? Иметь деньги на все, что только захочешь. Остальные гости очень хорошо одеты. Когда я оглядела всех в часовне, то поняла, что больше ни у кого нет шляпки на заколках. Может быть, в таких кругах? Ее уже не носят. Каждая вторая носит дорогую с виду шляпу, которая, наверное, продается в специальной коробке. Я чувствую себя так же, как в тот день в школе, когда мы с Эллис не знали, что надо было наряжаться, и пришли в школьной форме. Я помню, как тогда сидела на собрании перед уроками, и жалела, что не могу провалиться сквозь землю, чтобы больше не чувствовать на себе взгляды. Нам дают высушенные лепестки роз, чтобы мы могли бросать их в воздух, когда Уилл и Джулс выйдут из часовни. Но ветер настолько сильный, что их быстро уносит прочь. Ни один лепесток так и не упал на молодоженов. Вместо этого они уносятся ввысь, а потом в сторону моря. Чарли всегда говорит мне, что я слишком суеверна. Но на месте Джулс мне бы это не понравилось. Пару фотографируют с близкими, в то время как все остальные расходятся к внешней стороне шатра, где установлен бар. Пожалуй. Мне не помешает набраться немного храбрости. Я пробираюсь к бару по траве, а каблуки проваливаются на каждом шагу. Несколько барменов принимают заказы, гремя шейкерами для коктейлей. Я заказываю джин-тоник с розмарином. Перекидываюсь парой слов с барменами, потому что они кажутся самыми дружелюбными в этой толпе. Оказывается, это местные парни, приехавшие на лето из университета. Оуэн и Шон. «Обычно мы работаем в большом отеле на материке», — рассказывает Шон. «Раньше он принадлежал семье Гиннес, такой большой замок на озере. Вот там обычно люди и женятся. Никогда не слышал, чтобы здесь проводили свадьбу, только в старые времена». «А вы знали, что на этом острове вроде как водятся призраки?» «Да». Оуэн наклоняется ближе и понижает голос. «Мне бабушка рассказывала довольно мрачные истории». «Эти трупы в болоте!» — подхватывает Шон. «Никто не знает точно, как они погибли, но вроде как их викинги порубили на кусочки. Никого так и не похоронили на освещенной земле». Из-за этого поговаривают, что их души так и не обрели покой. Я догадываюсь, что, скорее всего, они просто шутят, но по спине все равно пробегает холодок. «Говорят, именно поэтому отсюда все уехали», — говорит Оуэн. «Голоса из болот стали слишком громкими». Он улыбается Шону, а потом мне. Скажу честно, мне не особо нравится, что мы останемся тут после наступления темноты. Это остров призраков. Простите, — сердито одергивает его мужчина в очках-авиаторах и твидовом пиджаке позади меня. Это все, конечно, ужасно интересно, но можете сделать мне коктейль? Я воспринимаю это как намек оставить парней за работой. Решаю украдкой заглянуть внутрь шатра через вход, освещенный горящими факелами. Внутри царит восхитительный цветочный аромат от множества дорогих на вид свечей. И все же я не горжусь тем, что рада этому. За ними различим запах влажной ткани. В конце концов, ведь это всего лишь большая палатка. Но что за палатка? На самом деле даже много палаток. В самой маленькой из них на одном конце установлен выложенный ламинатом танцпол со сценой для музыкантов, а на другом конце палатка с еще одним баром. Господи, действительно... Зачем останавливаться на одном баре, если можешь позволить себе два? В главном шатре официанты в белых рубашках передвигаются с грацией балетных танцоров, поправляя вилки и полируя стаканы. Посреди всего этого на серебряном подносе возвышается огромный торт. Он настолько красивый, что мне больно думать о том, как Джус и Уилл проткнут его ножом. Даже не представляю, сколько такой стоит. Наверное, как вся наша свадьба. Я покидаю шатер и вздрагиваю от порыва ветра. Он определенно усиливается, на море уже вспениваются волны. Я смотрю на толпу. Все, кого я знаю на этой свадьбе, сейчас фотографируются. Если я не соберусь с духом, то так и буду стоять здесь одна, пока не вернется Чарли. А как только он закончит с фотографиями, наверное, сразу же приступит к своим обязанностям ведущего. Поэтому я делаю большой глоток джин тоника и направляюсь к ближайшей компании. На первый взгляд, Они достаточно дружелюбны, но сразу понятно, что это старые друзья, и я там не к месту. Так я и стою, потягивая коктейль, стараясь не ткнуть себе розмарином в глаз. Интересно, как все остальные с джинтоником еще не покалечились? Может быть, именно этому учат в частных школах. Как пить коктейли, с громоздкими украшениями. Потому что здесь все, без тени сомнения, ходили в частную школу. «А ты не знаешь, какой хэштег?» спрашивает одна женщина. «Ну, для свадьбы. Я искала в приглашении, но так и не нашла». «Кажется, его и нет», отвечает ее подруга. «В любом случае на острове не ловит связь, Так что ты все равно ничего не выложишь. Наверное, поэтому они и решили провести тут свадьбу. Понимающе отзывается первая. Ну, из-за популярности Уилла. Все так скрытно, говорит другая. Должна признать, я ждала чего-то вроде Италии. Ну, или озерного края. Такой сейчас тренд, так ведь? Но ведь Джулс задает тренды. Присоединяется третья женщина. «Может, это новая фишка?» Сильный порыв ветра чуть не сорвал с нее шляпку, но она уверенно прижимает ее к голове. «Свадьбы на богом забытых островах!» Это же так романтично! Вся эта дикая природа и разрушенная часовня заставляет задуматься о том ирландском поэте, «Китсе!» я ядсе, дорогая!» У женщин шикарный естественный загар, приобретенный на греческих островах. «Я знаю это наверняка, потому что теперь они обсуждают преимущества и недостатки Идры и Крита». «Боже!» — восклицает одна из них. «Зачем кому-то летать в эконом-классе с детьми?» Именно так и начинается плохой отпуск. Интересно, что бы они сказали, если бы я влезла в разговор и начала обсуждать, какой из двух кэмпов в лесу лучше? Лично я думаю, все дело в том, где чище биотуалеты. Могла бы я сказать таким же тоном, каким они сравнивают, где на набережной ресторан с лучшим видом. Придется приберечь эту тему для Чарли. Хотя, судя по вчерашнему вечеру, Чарли странно ведет себя с богачами. Он не уверен в себе и сразу лебезит. Парень справа поворачивается ко мне. Какой-то школьник-переросток. У него одно из тех очень круглых розовых и белых лиц, которые не сочетаются с залысинами. Итак, говорит он, Ханна, со стороны жениха или невесты. Я так рада, что кто-то снизошел до разговора со мной, что готова его расцеловать. А, невесты, а я к жениху. Мы с этим засранцем вместе ходили в школу. Он протягивает руку, и я ее пожимаю. Такое ощущение, будто у меня собеседование. И как вы познакомились с Джулией? А, теряюсь я. Мой муж Чарли дружит с Джулс. Он сейчас фотографируется. И откуда ваш акцент? Ну, из Манчестера. А, то есть с его окраин. Хотя мне всегда казалось, что я так долго жила на юге что утратила акцент. «Болеете за Юнайтед? «Знаете, пару лет назад я ходил на них с коллегами. Неплохой матч. Кажется, это было в Саутгемптоне. 2-1, 1-0. Не ничья, во всяком случае, что было бы чертовски скучно. Но еда была ужасной, просто несъедобной». «Вот как?» — удивляюсь я. «Ну, мой папа болеет за...» Но он уже заскучал и отвернулся, чтобы начать разговор с мужчиной напротив. «Я знакомлюсь с пожилой парой, в основном потому, что они ни с кем не разговаривают». «Я отец жениха», — говорит мужчина. «Мне кажется, это странный способ представиться». «Почему бы просто не сказать, я папа Уилла?» Он указывает на женщину рядом с ним. «А это моя жена». «Здравствуйте», — произносит она, разглядывая свои ноги. «Наверное, вы очень гордитесь», — предполагаю я. «Гордимся?» Он непонимающе хмурится. Он высокий и не наклоняется ко мне, поэтому приходится слегка вытягивать шею, чтобы заглянуть ему в лицо. Может быть, все дело в длинной, крючковатой форме его носа, но мне кажется, будто он смотрит на меня свысока. В животе немного сводит, напоминая то чувство, когда меня отчитывали учителя в школе. «Ну да», — взволнованно отвечаю я, Не думала, что придется объяснять. В основном, пожалуй, из-за свадьбы, но ещё из-за дожить до утра. 음. Кажется, он обдумывает мой ответ. Но это же не профессия. Правда ведь? Ну, наверное, не в традиционном представлении. Он никогда не был прилежным учеником. Знаете, Уилл несколько раз попадал в передряги, но все говорили, что он смышленый мальчик. Ему удалось поступить в довольно хороший университет. Мог бы заняться политикой или юриспруденцией. Может быть, и не вращался в высоких кругах, но хотя бы вполне респектабельных. Господи боже, теперь я вспомнила, что отец Уилла — директор школы. Такое ощущение, будто он говорит просто о каком-то ученике, а не о родном сыне. Никогда не думала, что почувствую жалость к Уиллу, которому и так все легко достается в жизни. Но сейчас именно такой момент. «У вас есть дети?» спрашивает он меня. «Сыновья!» «Да, Бен, ему вам стоит задуматься о Тревельян. Я знаю, что наши методы могут считать немного суровыми, но мы многих непутевых мальчишек превратили в порядочных мужчин». Мысль о том, чтобы отдать Бена в лапы этого черствого человека — наполняет меня ужасом. Я хочу сказать ему, что даже если бы могла себе это позволить, и даже если бы Бен был подходящего возраста, я бы ни за что не отправила своего сына в заведение, которым управляет такой человек. Но я вежливо улыбаюсь и извиняюсь. Если родители Уилла здесь, должно быть, фотосессия уже закончилась. И если так, то почему Чарли не пришел за мной? Я оглядываю толпу и, наконец, замечаю его в компании с друзьями жениха и другими парнями. Я чувствую укол гнева и иду к нему так быстро, как только могу на каблуках. «Чарли», — говорю я, пытаясь скрыть свое недовольство. «Боже, такое ощущение, что тебя не было несколько часов. У меня состоялся такой странный разговор». «Привет, Хан», — отвечает он как-то отстраненно. Судя по каким-то неуловимым изменениям в его лице, чуть косящем взгляде, я уверена, что он уже выпил. В одной руке у него полный бокал шампанского — но вряд ли он первый. Я напоминаю себе, что он всегда держит себя в руках, что он знает свой предел. Он уже взрослый. «А, — добавляет он, — кстати, можешь уже снять эту штуку с головы». Это он про шляпку. «Я чувствую, как мои щеки горят», «Когда снимаю ее? Он меня стесняется?» Один из мужчин, с которым говорил Чарли, подходит и хлопает его по плечу. «Так это твоя дама, Чарли?» «Да», — отвечает мой муж. «Рори — это моя жена Ханна». «Ханна — это Рори. Он был на мальчишнике». Приятно познакомиться, Ханна. Улыбается Рори, сверкая зубами. Они все такие обаятельные, эти мужчины из частных школ. Я вспоминаю друзей жениха у часовни. Могу я вам предложить программку? Дать вам лепестки роз. Ну прямо сама любезность. Но я видела какими они вчера были. С ними надо держать ухо востро. «Ханна», — говорит Рори, — «думаю, мне стоит извиниться за то, в каком состоянии мы отправили вашего мужа после мальчишника. Но это же было весело, да, Чарли? Ты везде оказался последним, и все такое». Я не совсем понимаю, О чем он говорит? Наблюдаю за Чарли. И вижу, как это происходит. Как меняется выражение лица моего мужа. Он напряжен. Губы сжались в тонкую линию. Эти же перемены я наблюдала и тогда, когда забирала его из аэропорта после тех выходных. «И что же вы там устроили?» Спрашиваю я Рори, сохраняя игривый тон. Чарли наотрез отказывается рассказывать. Рори, кажется, вздохнул с облегчением. «Молодец!» — говорит он, снова хлопая Чарли по плечу. «То, что произошло на мальчишнике, остается на мальчишнике, и все такое!» Он подмигивает мне. «Во всяком случае!» Все мы повеселились. Мальчики всегда будут мальчиками. Чарли, спрашиваю я, когда Рори уходит, и мы остаемся наедине. Ты пил? Только чуть-чуть, отвечает он. Похоже, язык у него пока не заплетается. Ну, знаешь, чтобы расслабиться твердо говорит он, — «от парочки бокалов я с ума не сойду». И... я думаю о том, в каком состоянии он прибыл в аэропорт с пустыми глазами и шокированным видом. Что же случилось на мальчишнике? О чем он говорил? «О, Боже!» Чарли проводит рукой по волосам, трет лицо. «Не знаю, почему меня это так задело. Ну, наверное, потому что я не один из них. Но все равно. Это было просто ужасно». «Чарли», — говорю я, чувствую, как беспокойство сворачивается у меня в животе. «Что они сделали?» А потом мой муж поворачивается ко мне и шипит сквозь зубы. И этот мерзкий след чего-то, кого-то, закрадывается в его слова. «Твою мать! Я не хочу об этом говорить, Ханна!» «Вот оно! Боже мой! Чарли все-таки!» ¡Gracias